Глава 12 Движение колонн Парижскому тракту не думало утихать. Караваны с фуражом и военным имуществом уже прошли, но вслед за ними потянулись полки. Рота за ротой, батальон за батальоном, на север отходила вся та армада, что была сосредоточена на берегах Двины Весной. Если судить по тем бумагам, что попадались мне в руки, когда я был и о писаре Неронина, то картина получалась такая. 25 полков пехоты, 14 кавалерии плюс и регуляторы. Но кавалерия уже ушла на Украину в район Чернигова. Ну как кавалерия. Насколько я понял, с конями у драгунских и гусарских полков были большие трудности. Я сам писал под диктовку Нерона на письмо о том, почему никак не можно в деревне отнять лошадок в пользу армии. Из чего сделал вывод, что явно от хорошей жизни драгунские снабженцы пытаются по деревням побираться. Деревня, она все же никакой не зовут. Откуда тут хорошие скакуны? Ну а про квартирного хозяина на Германа, посторонним армейцам лучше не знать. Зачем подставлять хорошего человека? Да и сам Герман мимоходом как-то рассказывал, что в Рижском Драгунском, где служит его сын, очень сильная нехватка лошадей. Именно поэтому он, Герман, взялся активно заниматься коневодством, имея целью как минимум обеспечить сыну хорошего скакуна, А как максимум, ну, понятно. На данный же момент регулярная кавалерия чуть ли не наполовину пешая. А кто конный, ездит на таких клячах, которых даже не всякий крестьянин в хозяйство возьмет. По идее, контролем территории должны заниматься и регулярные части. Чугуевские и слобожанские казаки, калмыки, башкирские тысячи. У этих с конями было вроде как все нормально. Они также должны были взять на себя функции военной полиции. Контролировать передвижение солдат по дорогам, ловить дезертиров и прочая комендантская работа. Но у иррегуляров случилась проблема. Казаки умудрились на территории королевства Польши сцепиться с местными шляхетскими ополченцами. Хорошо так сцепиться, счет убитым шел на десятки, а то и больше. И конференция приняла решение отвести регуляров подальше на восток. Лишние потери армии не нужны. Да и грабежи с мародерствами на территории формально нейтральной, а по сути вассальной страны, это как-то не очень хорошая идея. Короче, так себе с казаков получил военная полиция. Доверять таким охранять тылы армии даже граф Шувалов не решился. И это был тот редкий случай, когда решение графа Шувалова в войсках не стали называть блажью и дуростью. В общем, Каргопольский Драгунский скоро закончит охранять наш участок рижского тракта и уйдет на юг вслед за всей остальной конницей. И дороги надо будет охранять нам до тех пор, пока на север не пройдет последний из расквартированных вверх под Вине полков. А затем снимем Симы и передав контроль над дорогой Азовскому полку, который стоял следующим после нас на дороге К Риге. Так что надо готовиться к перебазированию, которое должно уже случиться вот-вот, и к активному патрулированию все время, что осталось до отбытия. А зачем, собственно, патрулировать? Так понятно, зачем. Что такое марш полка? Это поломанные телеги солдаты, оставленные оставлены эти телеги ремонтировать. Это и просто отставшие бойцы, которые заболели, обессилели или просто получили травму в пути. Но мало ли, ноги сбили, а телегу неудачно приложился кто, когда ее из очередной ямы выталкивал. Дизентерия, опять же, вечный спутник марширующего войска. Больных, истощенных и отстающих хватало у каждого полка. Несколько таких бедолаг, например, сейчас отдыхали и приводили себя в порядок в тех двух деревнях, в которых квартировал наш рота. Это была часть моей работы в качестве писаря: записать имя, фамилию такого отставшего, чтобы сообщить о нем в его полк. Ну и при случае сопроводить к своим или передать патрульным каргопольцам, а вот те подсобят. А еще армия на марш – это неплохая мишень для разного рода лихих людей. Не то чтобы куш сорвать, но руки погреть можно. Казенное – значит ничье. У государства много, оно не обеднеет, ага. Так что можно попробовать наложить лапу на госсимущество. Где-то сторговаться с дельцами из общества, где-то тайком стырить с ночного бивуака, а где-то можно и просто налет устроить на тех несчастных, что пытаются воскресить сломанную телегу с армейским хозяйством. А телеги на этих дорогах ломаются часто, особенно армейские. Я уже упоминал, что военные повозки, купленные интендантами у мастеровых с большим дисконтом, зачастую отвратительного качества. Ну вот. Короче говоря, вокруг марширующей армии постоянно крутится большая свора шакалов, норовящая отщепнуть себе кусочек или просто прибрать к рукам все, что плохо лежит. А в армии очень много чего плохо лежит. Из чего бы ему лежать хорошо, если офицеры в большинстве своем уехали на каретах до верхами в Ригу, уйти и радоваться жизни? Зачем идти вместе со своими солдатами, когда весь многодневный марш можно переждать в уюте и теплоте какого-нибудь дворянского собрания, салона или как там нынче тусовки для власти имущих называются. В общем, глотать пыль и месить грязь вместе с пехотой дураков нет. Потому роты идут под управлением мунтеров, капралов и редких младших офицеров. Причем офицеры эти, как правило, остаются с войсками не потому, что такие прям сильно ответственные переживают за службу, а потому что у них попросту нет денег на кутеж в большом городе. А значит, они тоже имеют какой-никакой интерес в том, чтобы часть армейского имущества была на марше утрачена за долю малую. На эти обстоятельства у меня был некий предварительный расчет. А ну как получится словить пару-тройку таких банд, и, как завещали герои-революционеры, грабь На Насчет 800 рублей не знаю, но что-то с них приподнять можно. А с миру по нитке роти зимовка. рубль то много или мало? Так-то и не знаю, закупками на рынке занимался либо Ефим, как старший артели, либо Семен Петрович как просто старший. Но если вспомнить табель ротного жалования, с которого я делал несколько копий у Неронина, то простому мушкетеру положено 7 рублей в год на пропитание и 40 рублей в год на амуницию. Причем простым солдатам деньги на амуницию на руки не выдают. Ими распоряжается или старшие артели, или ротный фурьер. То есть получается 8 сотен – это совсем не маленькая сумма. В общем, обо всем этом надо было потолковать с Ефимом. Крест у меня, конечно, скотина, я вообще на него до сих пор обиду затаил, но что касается оперативно-розыскных мероприятий, тут он соображает больше меня. Да мне в любом случае надо сразу к нему идти, потому как еще же приказы на передавать. Ведь завтра с самого утра одно из трех стоящих в деревне Капральс должно выйти в патруль на Рижский тракт. Ну и подумать, в каком режиме выводить остальных. Чтобы пожилые солдаты не сильно уставали, чтобы в группах было достаточное количество дядек. В избежание, так сказать. Прокручивая в голове такие мысли, я дошел до деревни. Стояла теплая июльская ночь, громко стрекотали цикады. В заводях на берегу двины квакали лягушки. Благодать? В такую погоду на шашлыки выехать за город самое то. Ну или просто посиделки у костра устроить. По идее, сейчас тут должно быть две пары часовых. Одни в центре, другие патрулируют улицы. Остальные же солдаты должны бы уже спать и видеть сны. Но он слышит то тут, то там голоса раздаются в том числе и во дворе того дома, где квартировал Ефим со своим шестаком. Походу, не один я подумал про посиделки у костра. Ну, так-то все правильно, лет оно короткое, его надо успеть прожить как следует. Зимой здесь говорят не то, что с развлечениями, а вообще с нормальной жизнью туго. Во дворе Ефима горит небольшой костер, у которого сидят шестеро мужчин. Временами в темноте загораются красным угольки от раскуренных трубок. Неподалеку стоит небольшой столик на коротких ножках, больше похожий на лавочку, чем на столик а на нем квадратные зеленые штофы. Нет вот местные бутылки такие емкостью почти в литр. гляди бухают. хоть это неудивительно. Старые солдаты капралы с унтерами, они и в луге были любителем вечерних посиделок с водкой. Четверо наши, в том числе Ефим с Семеном Петровичем. И он еще капрал Смирнов сидит. Двое местные, деревенские. Солидные такие мужички в возрасте. Застоль у них идет, по всей видимости, уже давно. Потому как разговаривают они громко, и голоса уже достаточно пьяные. Слышу, кто-то кому-то бубнит успокаивающим голосом. И резкий пьяный возглас Ефима. «Да ты не понимаешь, я ж к нему, а потом вот этими самыми руками. И что толку, что ты ему объяснял? Они не такие, они борчуки, понимаешь? У них там...» И слегка подрагивающий указательный палец вверх, выше головы, а потом резкий взмах. «Эй, да что тебе говорить, темнота?» «О, походу они уже дошли до стадии, ты меня уважаешь?» И пьяных рассказов про отчаянную обиду на судьбу вообще и кого-нибудь другого в частности. «Подхожу ближе. Блин, надо поздороваться, у меня будто ком в горле». Вижу лицо Ефима и вспоминаю, как он мне руки крутил да на бревне раскладывал. Вместо приветственных слов получается какой-то невнятный хрип. Ефим поднимает взгляд, осоловевший от спиртного. «О, крестничек, явился. Ну рассказывай, чего явился». И рукой так повел, как бы показывая стальной мог глядите, кто пришел». Я прокашивался, прогоняя предательский ком и слегка сиплым голосом сказал. «Поговорить бы». — Поговорить? Это хорошо, это правильно. Ну давай, поговорим. Здесь или выйдем куда? Ефим встал и немного повел плечами, будто разминая. — Я еще не очень понял, о чем он. — Да мне без разницы. Где тебе удобно? Ефим пьяно воскликнул. — Да мне везде удобно. Заруби себе на носу, понял? Я всегда и ко всему. Хочешь здесь? Давай здесь, я согласен. Ефим твердой походкой сделал пару шагов в сторону, расправил плечи и завел руки за спину. Смотрит мне прямо в лицо, помутневшими глазами, в которых пляшут отблески костра. Я готов. К чему готов? К чему ты можешь быть готов, пьянь гидролизная? Ты же на ногах не стоишь. А мужики у костра подвинулись, уселись полукругом, одобрительно загудели. Еще стоишь. Давай бей. И Ефим чуть подался вперед, выпить и в грудь. В смысле бей? Ну ты же сам предложил поговорить, сказал кто-то со стороны костра. Походу, Семен Петрович, тоже пьяный, судя по голосу. Ну говори. Вот он стоит, всем твоим претензиям внемлет. А Ефим стоит, широко расставив ноги, руки сцеплены за спиной. Нательная рубаха белеет в темноте и ритмично вздымается от частого дыхания. «Бей, — говорю!» — и глаза зажмурил. Перед глазами опять мелькнуло воспоминание. «Взять его и эти!» «Бей, — говоришь!» — я стиснул зубы. «Да запросто!» Делаю подшаг вперед и с размаху впечатываю кулак ему куда-то в область скулы. «На!» — Ефим с ног так брык и шлепнулся навзничь. Кажется, получил удар. Тот самый фирменный Ефимовский прямой. А я стою над ним с кулаками и дышу сквозь зубы. скотина все-таки крестные, а? Ефим неловко встал, пошатываясь, провел ладонью по лицу, сплюнул и на выходе сказал. «Теперь я». Я успел заметить только с самого начала движения плечом. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция из синего. — Ну, здравствуй, родная электричка. Давненько тебя не было видно. И век бы тебя еще не видеть. о хо, -хо. Толстый мужик напротив сочувственно на меня посмотрел. — Ты как? Я поморщился. Нет, голова не болела. Но левая часть лица имела, будто стоматолог на вокаином обколол. Мужик сочувственно покивал и протянул закрытую банку пива. — Держи, холодненькое. Приложи к лицу, быстрее пройдет. — Да прикладывай, прикладывай, не сомневайся. Я плохого не посоветую. Да и пиво у меня хорошее, тебе ли не знать? и улыбнулся. Надь же, в прошлый раз и мужик над своими шутками ржал так неприятно, некрасиво, а тут, гляди-ка, лишь слегка улыбается. И выглядеть он начал вроде как опрятнее, причесался, усы подровнял. Вместо серого свитера на нем сейчас белая футболка, о которой он тут же вытер жирную после белиша ладонь, оставив на ней следы своей пятерни. Да, ран я взялся про него хорошо думать. Какой он был, такой он и есть. Привет, одной планерта рта пробормотал я. Давно не виделись. Ты вон в прошлый раз тоже плохого не советовал, а мне только-только спина зажила. Мужик схохотнул. Ну так зажила же. Я крепко ухмыльнулся. Следующие твои хорошие советы такие же будут, да? Мужик снова улыбнулся, будто с заботой. Зашебуршил в полиэтиленовом пакете и через мгновение вытащил оттуда еще одну банку пива. Открыл, махнул мне рукой и жадно забулькал. Оторвавшись от банки, шумно выдохнул, провел тыльной стороной ладони по мокрому усам и обратился ко мне. Почему вдруг подсказки? Это молец, не подсказки. Это, можно сказать, прямые указания. Хотя вот сейчас, например, могу тебе просто подсказку дать. Надо? Я покатал холодную банку по онемевшей половине лица. Ёлки-палки, щека вообще ничего не чувствует. Как бы перелома не было. Такое онемение, оно обычно при травме, пока шок не отойдет. Потом будет, ой, как больно. Но если мне кости лица сломали, это как-то совсем не радует. Но вслух я сказал совсем другой, разумеется. Просто подсказку. А чем я за нее расплачиваться буду? Против обыкновения мужик не стал хохотать, а напротив серьезно посмотрел мне в глаза. — Верно мыслишь, малец. Пока тебе и банки пива хватит, а то цена может стать уж совсем неподъемной, даже для меня. Мужик невесело усмехнулся и продолжил. — Зашиб тебе тут громила, вот ведь какая штука! — развел руками, мол, так вышло. — Ты банку-то держи, держи. Пиво с утра хорошо головную боль снимает, уж я-то знаю. — Зашиб! Почему-то стало очень страшно. Начала подступать тошнота. В голове забегали табуны панических мыслей. Бежать, ползти, просить пощады, звать маму. Усилием воли попытался абстрагироваться. Самым краешком сознания понимаю. Этот отошел шок, и идет это, как бишь его? Ну, что-то вроде отравления адреналином. Я не медик, не знаю, но у меня оно всегда так. Помню, на одном матче мне нападающий соперника накладку сделал. Он шел по флангу, я теснил его плечом, забрал мяч, развернулся, увидел открытых своих в центре поля, попытался вынести нападающий все так и висел у меня на пятках. И в момент удара поставил колено мне на бьющую ногу. Щиток в хлам, перелом большой берцовой кости, пять недель в гипсе. Так вот, в тот раз примерно такие же ощущения были. Нога первое время онемела и вроде как даже с поля ушел сам. Хромая, подпрыгивая, но сам. А потом через несколько минут накатила. Паника, тошнота и головокружение. Врач тогда говорил, что это обычное дело при травмах. Может так оно и есть, а может просто утешал, не знаю. «И что теперь будет?» Мужик отхлебнул пиво и пожал плечами. «Да ничего. Я вот тебе пивом угостил. А другой игрок свою пешку теперь тоже чем-нибудь угостить сможет. Такие дела». Мужик допил пиво, резко смял пустую банку в руке и перешел на серьезный тон. «Ты давай это, пошустрее. Больше спрашивай, больше слушай, смотри по сторонам. А то тут дело такое. Я тебе какую-нибудь подсказку дам пустяковую, ну там найти в лесу мешок с серебряными рублями или спасти кого-нибудь из власти имущих. А соперник такой же ход сделает. Или вообще сольет свои пешки твои координаты. И все, приехал наш с тобой электричка в депо. Холодный банк, кажется, протекает. Или это конденсат? А еще кажется, будто она тает в руках. Да ну вряд ли. Это же алюминиевая банка, с чего бы ей таять? Да слышь я, слышь, мужик. Смотреть, запоминать, разговаривать. Все, что мне нужно, о том сейчас люди вслух говорят. Все понял. Блин, что ж так сыр-то? И под майкой сыр, вроде даже в ботинках. Воздух в электричке вдруг подернулся рябью. Появилось ощущение, будто я смотрю в вагон, из наполненной водой ванной, куда я погрузился с головой. Уф! Вода ударила по лицу, попала в нос и рот. Я судорожно вдохнул и закашлялся. Рывком перевернулся на бок, оперся на локоть и начал яростно отплевываться. «Но славьте Господи, живой!» — раздался голос Семен Петрович. — Я ж тебе говорил, он крепкий парень, а ты все причитаешь. Насмерть зашиб, насмерть зашиб, — ответил ему Ефим вроде насмешливо, но с явным облегчением в голосе. Я поднял голову. Вокруг меня столпились все участники ночных посиделок. У Семена Петровича, старика Латыша, в руках были объемистые деревянные ведра. Но я сидел весь мокрый в грязной луже. — Да. — Скотин ты, крестный, все-таки. Встать, помоги, что ли? — протянул ему руку. Ефим рассмеялся, схватил меня за предплечье, рывком поднял на ноги, и обнял за плечи своими перекачанными медвежными лапищами, Живой, ну вот. А эти все пужали, не дышит, мол. От Ефима заметно разила перегаром и чесноком, но голос был уже трезвый. Кажется, они тут и правда перепугались. Крестный, я вообще-то к тебе по другому вопросу. И попытался отстраниться. Да, удивленно спросил Ефим. А я подумал, что все по той истории. Я ж места себе не находил. А ты, зараза, со мной даже словом не обмолвился. Даже когда в свите поручика к нам в деревню забегал. Сколько там, раз пять за неделю? Думал, все, на принцип пошел Борчук. Был мне как сын крест, остался он враг смертный. И кто еще скотина после этого, а? Ну да, было дело. Только мне же не до того было, я же не просто гулял. Мне же надо было записывать, считать и вообще. А он вон чего себе придумал. Семен Петрович поднял с земли мою треуголку, наскоро тряхнул и подал мне. Волнуется за тебя, Ефим. Я тебе о том еще в лазарете сказывал. переживает. И так наставительно покачал своим заскорузлым указательным пальцем. Я рассмеялся. — Ага, и зашиб до смерти. — Так что до смерти. До да тебя оглобли не перешибешь. Вон даже отметит никакой не осталось. Я ощупал левую часть лица. — Странно. В электричке вроде было впечатление, что все плохо, а сейчас нормально щека чувствует. Ничего не болит и даже не опухло. Надо же, Нежели даже синяка не будет? — А вот у меня, кажется, к утру глаз заплывет, как пить дать, — рассмеялся Ефим. — Удивительное дело. Вроде бы у нас тут только что нечто вроде драки было, а вот уже обнимаемся, смеемся, шутки, шутим. Гнев и приступы попеляющей ненависти, которые накатывали на меня все эти две с гаком недели после порки, сейчас будто испарились. Нет, в мое время такого бы не поняли. У нас там прям как священное писание читали. Мол, насилие нельзя, драться нельзя, все нужно решать словами, ай-ай. И словами бросались злыми, никаких границ не чувствуя. А тут вместо тысячи слов бац, копыт дало а потом все болтают, как ни в чем не бывало. Хотя это у меня, скорее всего, отходняк с адреналина. А крестный все-таки злый день. Через несколько минут на тлеющий костер водрузили треногу с чугунком. Хозяин латыш сообразил на стол немудреные закуски из хлеба, лука и еще каких-то овощей. Мне насыпали в деревянную миску каши и силком заставили поужинать, хоть я говорил, что не особо голоден. От водки я отказался, ну ее, а то мало ли. Ну а пока то до да я быстро ввел Ефима в курс дела, мол, так и так, завтра с утра следует снарядить команду шестаками или дюжными, или на наше усмотрение и пройти по тракту в сторону Риги. Задача – посмотреть дорогу, наметить места стоянок и так далее. Генерал Лапухин планирует устроить смотр всей дивизии, потому собирает свои полки в один лагерь, после чего надо будет выдвигаться на север, прочь от границы. А мы, соответственно, все роты должны пройти ножками да посмотреть глазками весь маршрут следования. Так что вроде тут идти всего ничего, полтора десятка верст, а все равно, порядок есть порядок. Вот тебе, Ефим, цедулка с приказом от поручика Неронена. Цидулка — это здесь так и минут небольшие записки, свернутые в маленький рулончик. Собственно, в такой форме здесь отдают письменные приказы в масштабах батальона в тех случаях, когда он требуется. На выход с квартир в поле, да, приказ офицера требуется. Но вот Неронен и написал мне три таких цидулки. По одному на каждое капральство, квартирующее в этой деревне. И заверил их малой печатью с изображением герба полка. Время на все про все — пара дней от силы. Пройдет Нарвский полк, потом Астраханский, потом мы. За нами Азовский, и сразу смотр. Когда я закончил с ужином, мужики начали сворачивать посиделки. Убрали стол, пустые бутылки, да и стали потихоньку расходиться, кто куда. Еще, крестные, тут такое дело. Я пока писарчуком при господине Порутчике состоял, бумаги всякие читал. Там про всякие происшествия в полосе движения полков и так далее. Ну и сведения интересные вычитал. Ефим заинтересованно поднял бровь. Ты давай поближе к делу. Будем считать, что оправдание своей очередной идеи ты придумал. Ну да, если коротко. Ну, в общем, где-то тут разбойники шалят. Говорят, будто наемники шведские, которых уволили в мае. Так вот, потихоньку, помаленьку двигаются к себе в Швецию, на север значит. Ну и по пути прибирают к рукам все, что плохо лежит. Ну, вроде как слухи такие. Ты бы не мог там как-то? Ну, это, вроде ваша ланд-милиция как раз по таким вопросам работала. Опыт у тебя есть? Ефим встал с небольшого чурбачка, на котором сидел у костра и ответил. — Спать иди. Завтра с утра подниматься рано. — Так а... — Ефим изогнул бровь. — Споришь с капралом, Жора? Недельку почистил сапоги начальнику, и теперь сам начальником себя считаешь? — И правда, что-то мне как-то сразу спать захотелось.